Эпилог. Катя стояла на перроне. Поезд только что прибыл, двери вагонов открылись. Проводником седьмого вагона был пожилой мужчина с коротким ёжиком седых волос и загоревший, будто только недавно прилетел из Турции или Египта. А ещё у него змейкой вился шрам на лице, придавая загадочность. Странно. Катя раньше казалось, что обычно проводниками работают женщины или парни, которые подхалтуривают во время студенческих каникул. Но, возможно, она ошибалась. Катя покосилась на проводника, лицо знакомое, где-то она его видела, хотя где? И вновь посмотрела в билет. «Темногорье». Красивое название, и каштаны там сейчас цветут, только идея уехать туда и этим напугать маму вдруг показалась глупой. Чего она этим добьётся? Мама еще больше обидится и будет права. Девушка, обратился проводник. Вы собираетесь проходить? Поезд скоро отправляется. Да нет, ерунда это все. минутное замешательство. Никуда она не поедет. Катя отрицательно покачала головой, смяла билет и отправилась с вокзала домой. Кате снился сон. В нем она стояла на каменном мосту а над головой в небе плыли две луны, белая и черная. Они отбрасывали тени на землю, и очертания предметов приобрели причудливый вид, словно у них было сразу две стороны светлая и темная. Да и сам мост походил на застывшее в прыжке древнее чудовище. Мечта Глокха после его смерти сбылась. По мосту прогуливался дядя Дима. Катя его едва узнала. Он не изменился. Просто выражение лица не вязалось с обычной отстраненностью. Сейчас он светился от счастья. Привет, Катя, поздоровался он. Она бросилась к нему навстречу и крепко обняла. Как я по вам соскучилась, сказала Катя. Как вы? Рассказывайте. Дядя Дима облокотился на перила и поведал, что его чуть не убили. Катя охнула, она об этом и не подозревала, но все закончилось хорошо. Его подобрали проезжавшие на телеге жители Яблоневой долины. Остановили кровотечение и доставили дядю Диму в ближайшую больницу. Два месяца он провалялся на койке, а когда выздоровел, отправился искать Яну и нашел через вокзал тысячи миров. У них все замечательно, и Яна беременна, ждет близнецов мальчика и девочку. Хотим назвать их вашу с Игорем честь, сообщил дядя Дима. Катя спохватилась. Как же Игорь? Что с ним? Она хотела спросить дядю Диму, но тот сказал, что времени в обрез и попрощался. И тотчас же Катя проснулась. Всё было очень непонятно. Какой-то дядя Дима и Игорь, которых Катя не знала, но из сна выходило, что знала. Они вместе попали на тёмный путь и прошли его до самой радуги. Клочки воспоминаний Причудливым калейдоскопом вспыхивали в памяти. Да, она помнит и дядю Диму, и Игоря, и все, что произошло в дороге: встречу с Хамой и хакки, чуть не закончившуюся печально для нее. грустную историю Лауры и Йохана, которые, она надеялась, обрели свою любовь, выступление в цирке Уродов и как Игорь чуть не улетел с девушкой Цапли, все это было и не было. Ведь она никуда не поехала, а вернулась домой. Она точно это знает. Катя приехала с вокзала и приготовила нормальный ужин для себя и мамы. Пришлось специально залезть в интернет за подробной инструкцией, но плов получился вкусный, сама от себя не ожидала. А когда мама вернулась с работы, попросила прощения, сказала, что она, Катя дура и очень любит маму, и без мамы ей очень плохо. Мама заплакала, и Катя тоже. Девятый класс она закончила нормально. Учителя явно не ожидали такого. На семейном совете они с мамой решили, что Катя продолжит учиться в школе. Рано еще о колледже думать, не определилась она с будущей профессией. И правильно сделала. В учебе Катя заметно подтянулась. За десятый класс оценки стали намного лучше. Год уже миновал с тех событий. С Вадиком она, кстати, рассталась. Он еще писал, но Катя не отвечала, потеряла интерес. И что же выходит, что в то же время она, дядя Дима и Игорь шли по темному пути? Так не бывает. Катя решила посмотреть в интернете. Может, это какая-нибудь ложная память? Есть же такое понятие дежавю вроде бы. Правда, там о чем то другом, Катя не помнила точно, но надо проверить. Она включила компьютер и по привычке просмотрела письма в соцсети. Одно из них было от неизвестного пользователя. Катя хотела пролеснуть, но взгляд зацепился за имя: Игорь. Сердце подскочило, точно прыгучая лягушка, и ухнуло в живот. Катя открыла письмо. Игорь писал: "Привет. Сегодня мне приснился хирург, и я вспомнил тебя и его, и как мы все вместе попали в Темногорье. Знаешь, это удивительно, словно существуют две реальности: знакомая А рядом с ней другая, пугающая и непонятная. Я же хотел тогда в апреле уйти из дома, даже рюкзак приготовил, дождался, когда родители отправятся в роддом, а после накатило. Почувствовал себя свиньей. Каково будет маме, когда она узнает, что я снова в бегах? И остался. Было плохо, крутило всего точно на аттракционе, том, где вращаешься вниз головой, а затем все прошло и не возвращалось. А теперь не знаю, что и думать. Какая-то неправильность. Это могло случиться, но я же остался дома, а там была ты, и наши прогулки по городу, и как мы перебирались через рушащийся мост, и много еще чего. Значит, это не вымысел. Хорошо, что я вспомнил. У меня такое чувство, что я скучал по тебе, все это время. Катя сидела, улыбалась и плакала одновременно. Да. Это произошло с ними. И Игорь есть. и Это замечательно. Даже больше, чудесно. Сердце выбило бешеный ритм, торопясь ответом. Катя вытерла слезы и набрала на компьютере: "Привет. Я тоже очень рада и мечтаю увидеть тебя как можно скорее".